17 мая. Утром пришли Горбунов и Долгоруков. Прац и Колбасин второй. Последнему отдал из 10% издание детства и отрочества. Поехал в 12 часов. Было скучно дорогой. Комментарий двадцатый. Сначала с ландским, а потом с австрийским каким-то дипломатом. Читал лишнего человека. Комментарий двадцать первый ужасно приторно, кокетливо, умно и игриво. Комментарий двадцатый. Получив отпуск, Толстой 17 мая выехал в Москву. 21. Дневник лишнего человека Иван Сергеевича Тургенева. Смотри сборник для легкого чтения. Книга первая за тысяча восемьсот пятьдесят шестой год. Конец комментариев. 18 мая, Москва. Приехал в 10 прямо к Перфильевым. Два толстые бутуса. Васенька все-таки хорош и очень. Ездил обедать к старым Перфильевым. Вареньки не было, но не было скучно. Приезжал какой-то игрок с разлитой желчью из армян. С Владимиром на шее и хорошенькой женой урожденной графиней Паниной. Избитый тип и отношения в литературе, но который мне первый раз привелось видеть. После обеда ездил в Кунцево. Застал пустую дачу прихорошенькую. Книги, сигары, стакан воды, запотевший от льду, который в нем растаял. Дружинина первого встретил в саду, потом Бодкина, Вечером пришел Григорьев. И мы болтали до двенадцати весьма приятно. Одни говорят, что ругают, другие говорят, больше литераторы, что гусаров хвалят. 19 мая. Сергиев в посад. Бодкин довез меня 8 часов до конторы. Я поехал в Троицу с кривым старичком, худощавым молодым человеком и смышливым рыжим красным офицером. Было очень скучно, да и голова разболелась так, что я с тетенькой был сух. Она все та же. Тщеславие, маленькая, красивая чувствительность и доброта. В церкви Раут. Мальцова, Горчакова, Талызина. Простой народ расталкивают солдаты. Вечером поболтали с тетенькой. В двенадцать часов пошел, посидел еще часик у Горчаковых. Я был весел. Страница 155. 20 мая. Сергиев Посад, Москва. Проснулся поздно. Почитал какое-то житие, записал две-три штуки и пошел в церковь. Опять оно на меня нашло. то же расположение духа игривое. Был в резнице. Точно раёк показывают и тут же прикладывается. А старушка-зрительница так и воет от радости. Евминя утащил к себе. Я его просил писать в ясную. Наскоро простился с тётенькой, обещая её взять в деревню и уехал. Бары не со мной ехали. Одна учительша прелестная, загорелая от ходьбы. У Перфилевых пробыл вечер с Костенькой. Юрий Аболенский приезжал. Поедем с ним обедать к Сергею Аксакову. 21 мая. Утром были Калушины и Загоскин. Обедал у Оксакова, Познакомился с Хомяковым. Остроумный человек. Спорил с Константином о сельском чтении, которое он считает невозможным. Комментарий 22 второй. Вечером у Горчаковых с Сергеем Дмитриевичем спорил о совершенно противном. Сергей Дмитриевич уверял, что самый развратный класс – крестьяне. Разумеется, я из западника сделался жестоким славянофилом. Комментарий 22. Сергей Аксаков. Конец комментария. «22 мая. Обедал у Дьяковой. Не узнал Александрин Оболенскую, так она переменилась. Я не ожидал ее видеть, поэтому чувство, которое она возбудила во мне, было ужасно сильно. От них ездил к Оксаковым. Слушал четвертый отрывок. Комментарий 23-й. «Хорош, но старика захвалили. Вернулся к Дьяковым, танцевал немного и выехал оттуда». С Александром Сухотиным, страстно влюбленным человеком. Да и теперь мне ужасно больно вспоминать о том счастье, которое могло быть мое и которое досталось отличному человеку Андрею Боленскому. Сухотину рассказал свое чувство. Он понял его тем более, что его кажется разделяет. Комментарий двадцать третий. Четвертый отрывок семейной хроники Аксакова. Молодые в богрове. Русская беседа номер второй за 1856 год. Конец комментария. 28 мая. Ясная поляна. В дороге. Мадмуазель Вержани самая ощутительная деспотка, которую я видел когда-либо. Как всегда бывает это с нерусскими. Заезжал в Судакова, славная там жизнь. В Ясном грустно, приятно, но несообразно как-то с моим духом. Впрочем, примеривая себя к прежним своим ясенским воспоминаниям, я чувствую, как много я переменился в либеральном смысле. Татьяна Александровна даже мне неприятна. Ей в сто лет не в голову «несправедливость крепости». Дорога сочинял стихи, кажется, плохие. Нынче делаю сходку и говорю, что Бог даст. Был на сходке, дело идет хорошо, мужики радостно понимают. И видят во мне афериста, потому верят. Я, по счастью, ничего слишком не соврал и говорил ясно. Ужинал и болтал с тетенькой, написал страниц пять дневника помещика, Второй час. Ложусь спать. Страница 156. 29 мая. Вставал в 6, но заснул и спал до 12. Посидев с тетенькой до пол второго, пошел в церковь полями. Очень приятно. Потом на Грумант выбрал деревья, выкупался и выпил молока. Домой приехал верхом, обедал, болтал с тетенькой и Наташей, Написал три письма двум братьям и Васеньке и пошел на сходку. Совсем было расстроилось, но теперь идет на лад. Двенадцать часов. Поужинал, еду к Маше. Тридцатое мая. Покровская. Приехал в Покровское в десятом часу. С Валерьяном было неловко. Я все еще не понимаю его. Маша. Дети ужасно милые. Ходил в купальню, завтракал, спал, написал письмо Тургеневу. Проснулся в шесть, выкупался, играл с детьми. Объяснился с Валерьяном, ужинал и ложусь спать. Мне что-то неловко здесь, и я чувствую, что не я в этом виноват. 31 мая. Спасская Покровская. В пятом часу утра поехал верхом к Тургеневу. Приехал в семь. Его не было дома. Болтал с перфирьем и дописал в памятной книжке. Дом его показал мне его корни и много объяснил, поэтому примирил с ним. Он приехал, я позавтракал, погулял, поболтал с ним очень приятно и лег спать. Разбудили меня к обеду. Семейство его дяди плохо. Комментарий двадцать четвертый. Бледные моральные немки, поэтому, наверное, дурные в этой обстановке помещичи, рассказывали дело убийства управляющим мужика. И за обедом был доктор, который дал свидетельство, что мужик не убит. Поехали домой. Приятно болтали. Равные дома, где разные смешливые барышни. Хочется писать историю лошади. Комментарий 25. Комментарий. 24. Семья дяди-писателя Николая Николаевича Тургенева, управлявшего его имением. 25. Первое упоминание о замысле рассказа «Холстомер». Конец примечаний. 11 июня. Покровская. Встал в 10. Шлялся то с детьми, то с Валерьяном, то с Тургеневым, с которым купался, то с Машей. Потом катались на плоту... Музицировали немного. Отношения Маши с Тургеневым мне приятны. С ним мы хороши, но не знаю, от того ли, что он или я другой. 2 июня встал в одиннадцатом часу. Пошел к Маше и детям. Очень хорошо болтал с Тургеневым. Играли Дон Жуана. После завтрака пошли кататься по реке, потом обедали и разъехались. Маша с Валерьяном поехали провожать меня. Страница 157. 3 июня. Ясная поляна. Троицын день. Приехал в пятом часу и, пройдя сквозь, насквозь провоненный дом, испытал огромное наслаждение у окна на сад. Прочел дон Жуана Пушкина. Комментарий двадцать шестой. Восхитительно. Правда и сила, мною никогда не предвиденная в Пушкине. Вечером сходки не было. Но узнал от Василия, что мужики подозревают обман, что в коронацию всем будет свобода, а я хочу их связать контрактом. Комментарий двадцать седьмой. Что это сделка, как он выразился. Комментарий двадцать седьмой. В коронацию Александра II намеченную на двадцать шестое августа. Конец комментария. Четвертое июня. Встал в пять, гулял. Признаюсь, с ужасно эротическими мыслями. Читал первое стихотворение Пушкина. Потом разбирал свои старые тетради. Непонятная, но милая дичь. Решил писать дневник помещика. Казака и комедию. Комментарии 28, 29 и 30. За первую примусь за казака. Завтракал, спал, обедал, гулял, купался в воронке. Читал Пушкина и пошел к мужикам. Не хотят свободу. Комментарии. 28. Смотри в настоящем томе, страница 169, 178. Двадцать девятое. То есть «Беглый казак». Раннее название повести «Казаки». И тридцатая. «Практический человек» или «Дворянское семейство». Конец комментариев. Седьмое июня. Проспал до одиннадцати часов и проснулся свежий. Читал Пушкина вторую и третью часть. Цыгане прелестные, как и в первый раз. Остальные поэмы, исключая Негина, — ужасная дрянь. Вечером беседовал с некоторыми мужиками, и их упорство доводило меня до злобы, которую я с трудом мог удерживать. 9 июня. Встал в 9. Поясница болит хуже. Читаю биографию Пушкина с наслаждением. Комментарий 31. Все обдумывается роман помещика. Не могу быть весел. Тетенька осаживает меня, нынче она говорила про наследство покойного Митеньки, про интриги и как странен Николенька. Он промолчал, ничего не сказал, довольно тяжело. Пришло в голову письмо Блудову о крепостных, которое набросал, комментарий 32 второй. Ездил Гимбуту, не застал дома, обратился к объездчику обдели и в бане колешки. Вечером делал расчет рабочих дней. Что за нелепые отношения. Всех дней строгой половиной без праздников мужицких 10500. Нужно же для обработки полей самым большим числом 5000. А всегда поголовное. Летом приходится от мая до октября как раз на бумаге ровно с положением. А зимой нечего делать мужикам, и уйти они не могут. Два сильных человека связаны острой цепью, обоим больно. Как кто зашевелится, и как один зашевелится, невольно режет другого. И обоим простора нет работать. Комментарии. 31. Материалы для биографии Пушкина, Аненкова. И второе. Дневник помещика, страницы 175-177, настоящего тома. Конец комментариев. 10 июня. Встал в 9. Боль в пояснице все усиливается. Читал биографию Пушкина и кончил. Гулял по заказу, кое-что придумал. Главное, что юность надо писать предпочтительно, не оставляя других. Записок русского помещика, казака и комедии, особенно... Для последней главная тема – окружающий разврат в деревне. Барыня с лакеем, брат с сестрой, незаконный сын отца с его женой и прочее. Объещик приходил и не застал, потом уж было поздно. Написал было записку Дуровой, но, боюсь, слишком нежно. Вечером была сходка. Окончательно отказались от подписки об оброке речь осенью. И я буду осень деревни, теперь же свободен. Страница 158. 13 июня. Встал в пять, ловил рыбу, шлялся. Читал прелестнейший рассказ Чеченко Николеньки. Комментарий 33. Вот эпический талант громадный. Говорил нынче с Агафьей Михайловной. Она рассказала про слепого мужика, который все-таки работает, вертит какую-то машину. С завтрашнего дня пойду по всем мужикам. Узнаю о их нуждах и буду отдельно уговаривать в обязанные. Комментарий 33. Охота на Кавказе. Очерки графа Николая Николаевича Толстого. Современник номер первый за 1857 год. Конец комментария. 14 июня встал в девять шлялся поехал с Натальей Петровной к Гимбуту и Арсеньеву читал Николенькин рассказ опять заплакал рассказывая казачью песнь тоже начинаю любить эпический легендарный характер попробую из казачьей песни сделать стихотворение комментарий 34 четвертый «Казаки» Толстой начал в конце 1852 года в стихах. Позднее одна из вариантов был написан ритмической прозой. Конец комментария. 15 июня. Встал в 10. Шлялись с Дьяковым. Много советовал мне Дельного о устройстве флигеля, а главное, советовал жениться на Валерии. Слушая его, мне кажется тоже, что это лучшее, что я могу сделать. Неужели деньги останавливают меня? Нет, случай. 18 июня. Приехал Дияков и уговорил его ехать вместе к Арсеньевым. Валерия болтала про наряды и коронацию. Фривольность есть у нее, кажется, неприходящая, но постоянная страсть. Приезд мой с Дьяковым был неловок, как будто обещал им что-то. 22 июня. Целый день один с тетенькой дома, в праздности, урывками, играя и читая Ньюкомов. комментарий 35 Вечером долго не мог заснуть, был в мечтательном расположении духа и составил ясно не на бумаге, а в голове план юности». С 18 июня я не записывал, и один день у меня пропал как-то. Начинается сильное сердцебиение. Комментарий 35. Юкомы, роман Текере, 1853-1855 годов. Конец комментария. 24 июня. Были у Арсеньевых с тетушками. Валерия была ужасно плоха. И совсем я успокоился. 26 июня. Встал в девятом, читал Ньюкомов, переписал заметки, и перечел юность, хотел писать, но так и остановился. Мужика убрали. Комментарий 36-й. Делал гимнастику, ел постный обед дома и поехал с Натальей Петровной Корсеньевым. Встретил еще на дороге посланного. У них Тарасов. Валерия в белом платье. Очень мила. Провел один из самых приятных дней в жизни. Люблю ли я ее серьезно? И может ли она любить долго? Вот два вопроса, которые я желал бы и не умею решить себе». Уезжая оттуда, Наталья Петровна страшно болтала. Мне стало противно. Вчера получил письма от Колбасина, Некрасова, Перфильева и Тургенева. Надо писать. Комментарий 36. Мужик утонул в Яснополянском пруду. Конец комментария. Страница 159. 28 июня. Встал в десять, отделал первую главу юности с большим удовольствием. Зубы разболелись хуже. После обеда поехал к Арсеньевым. Валерия ужасно дурно воспитана, невежественна, ежели не глупа. 30 июня. Встал в десять, дочел Ньюкомов, написал страничку юности, играл симфонию пятую. Приехали Арсеньевы. Валерия славная девочка, но решительно мне не нравится. А ежели это так часто видится, как раз женишься. Оно бы и не беда, да не нужно и не желается. А я убедился, что все, что не нужно и не желается, вредно».